Глава 7. Мы разные. Сирена. Нет, я не буду орать. Нет, не буду растрачивать силы на какую-бы-то ни было реакцию в адрес этого самонадеянного придурка. Ковнюк, восклицаю, как только за спиной захлопывается входная дверь. Да как можно быть таким заносчивым? рычу на весь коридор, стаскивая ботинки толкаю их от злости ногой и топая пятками вбегаю в гостиную потом вспоминаю который час и тихим, но нервным шагом быстро дохожу до дивана Но он довёз меня до дома усаживаюсь, констатируя факт и подгибаю ноги под себя и до этого накормил и дал работу и психую сама на себя, Чёрт, нужно прекращать разговаривать сама с собой. Вскакиваю с дивана и на ходу сбрасываю одежду, несусь в ванную. Может быть, душ остудит пыл, не остужает. Уже лёжа в постели всё равно продолжаю думать о нём и как всегда выворачиваю мысли в потрескавшийся потолок. И ничего мне не сказал, гад. Куда мне завтра идти во сколько? Может, он пошутил? Но вид был довольно серьезным», – тут же отвечает подсознание. Да, и он не мог. С чего бы? Чем он отличается от других? Ничем. Он еще хуже. Переворачиваюсь на живот и вдавливаю лицо в подушку. Если он решил поиздеваться таким образом, я спалю до основания его грёбаный бар, ару в кучу перьев, чтобы не побеспокоить соседей, но быстро успокаиваюсь и снова ложусь на спину. Может, Эзра хотел помочь? Нет, маленькая принцесса Сирена. Он, как и все, просто пожалел тебя или заходил трахнуть. Голос Брена перекрывает мой внутренний и заставляет вскочить. «Пошел к черту! Слышишь? «Выметаюсь из кровати и бегу на кухню за стаканом воды. Беги, беги, принцесса Сирена, далеко не убежишь. Иди к черту!» Валин на хрен из моей головы, грёбаный придурок. Кричу, едва не выпуская из дрожащих рук стакан. Я убегу, ты никогда больше не найдёшь меня, долбаный сукин сын. Стакан выскальзывает и падает на пол, а я отскакиваю на фут и хватаю за сердце, которое вот-вот прорвёт грудную клетку. Иди к чёрту, блен. Ты больше не имеешь надо мной власти. Ты больше не контролируешь каждый мой шаг. Ты никто. Задыхаюсь, но выплёвываю каждое слово, стягивая в кулак футболку на груди. Выпиваю таблетку, которая должна успокоить нервы, и забираюсь на диван. Не знаю, сколько времени, всматриваюсь в одну точку, но таблетка действует, и я отключаюсь, даже не накрывшись пледом. Будет меня одновременно холод, просочившийся через все щели в этом дряхлом доме, и настойчивый стук в дверь. А значит, уже точно утро, и я смогла поспать хотя бы несколько часов. Да иду я, кричу параллельно, укутываясь в плед и зевая по пути к двери: "Кто мать твою приперся в такую рань? Уже полдень сирена". Даже голос друга, даже его оповещение о времени нисколько не поднимает настроение, и я все с таким же угрюмым лицом открываю дверь. Привет, Юджин!» Снова зеваю и прикрываю рот рукой. И какого хрена? Хмурю брови, но он не обращает внимания и проскальзывает мимо меня в квартиру. Так всю жизнь проспишь, усмехается этот вечно лучезарный парень. Так говорил моя бабка. Ты не знала свою бабку. Не надо заливать. Юджин, что тебе надо? А, зачем приперся? Волокуй за ним на кухню, где он начинает активно рыскать по ящикам, чтобы приготовить кофе. Ты не отвечала на звонки, была занята самобичеванием. Ты знаешь такие слова? Оба усмехаемся, и я решаю занять место на ближайшем стуле. Как там, Астрид? Надеюсь, ее разорвало от злости после того, как я кинула ей в морду галстук. ну или хотя бы когда я бросила на пол жакет, она ведь всегда так восхваляла форму официантов. Поддала ты огня, детка. В пятницу мы носились как сумасшедшие, и Астрид вместе с нами вот это было зрелище. Она даже сменила свои шпильки на ровную подошву. Гонишь, слово байскаута. Юджин поворачивается ко мне лицом и кладет руку на сердце. Ты не был байскаутом, прищуриваюсь и сжимаю губы, но все равно не лгу. Снова отворачивается и продолжает свои махинации с кофе. Это день мы занесли в историю ресторана. Все говорят о тебе, детка, а толку. Сначала усмехаюсь, а потом меня накрывает волна грусти. Потерял основной источник дохода. Да и из детского центра попёрли, уныло вздыхаю. Здравствуйте, я Сирена, и я официально безработная нище 22-летняя белая девушка в итальянском районе Бостона. Здравствуй, Сирена, лыбится друг и тут же добавляет. никакая какая ты не белая, в тебе течёт горячая итальянская и бразильская кровь, так что не начинай. И это всё, что ты выделил из контекста? Такой себе из тебя друг. Не парься, я помогу. Постараюсь выбить тебе подработку на кейтеринге, идет? Тогда не перестанешь меня любить. Я подумаю. А еще я приготовил кофе. Принимаю из его рук горячую чашку и подсовываю колени к подбородку. Я подумаю. Стараюсь не улыбаться, но его ослепительная улыбка крошит маску моей натянутой серьезности. Ладно, отвлеки меня от рутины. Как там, Джо? Мы с ней и расстались. Юджин усаживается напротив, едва не цепляя головой светильник в потолке. Чёрт, трёт лоб. Почему они так низко висят? Потому что ты за восемьдесят дюймов ростом мог бы играть в баскетбол, а не бегать между столиками в ресторане. Там и так слишком много чёрных детка!» Широкая улыбка оголяет белоснежные зубы. Ещё один был бы явно лишним. Юджи, милый, ты бы затмил всех, и я бы ходила на каждый твой матч в следующей жизни, детка, в следующей жизни. Так, что там с Джо? Отпиваю кофе и сбрасываю с плеч теплый плед. Спрашиваю, а сама знаю ответ. Он всегда один и тот же. Юджин, красивый, очаровательный, забавной прической в мелкие кудряшки, отпадной улыбкой, которая любую сразит на пован. Он сильный и шутит смешные шутки. Чего еще не хватает девушке? Верно, он слишком хороший, слишком, слишком добрый, слишком везде и слишком много, но его не переделать. Каждый раз он любит и любит, как в последний раз. «Все как обычно. Отчетливо видно, как стул становится слишком мал для Юджина. И нет, не из-за его габаритов. Он съежился в шар от больной темы. Он просто не находит себе места. Дело не в тебе, а во мне. И дальше Юджи прочищает горло и продолжает писклявым голосом пародируя женскую манеру речи. Ты очень хороший, но сейчас мне не нужны серьезные отношения. Я занята карьерой, прости. Но ты обязательно встретишь ту самую, продолжаю за него имитировать интонацию Джо. К сожалению, это не я. Еще раз прости. Ты что? Слышала наш разговор? Юджин вскидывает брови. Мне и не нужно было. Ее речь еще более предсказуема, чем я могла себе представить. Если бы со мной кто-то попытался порвать с фразы дело не в тебе, этот мистер оригинальность закончил бы с чего начал. Потому что говорить дальше без зубов сложновато. Иногда жалею, что я не девушка и не могу просто так раскидываться пощечинами. Поэтому пришлось выслушать весь этот бред от Джо. Сочувствую, Юджи. Ты правда хороший парень, но иногда очень надоедливый. Не понял. Это ты так меня сейчас взбодрить пытаешься? Друг наигранно дует пухлые губы и складывает руки на груди. Я говорю правду. Сколько раз тебя бросали? Все корчит недовольную гримасу и отпивает кофе. А сколько раз ты был влюблен?» Все не смотрят на меня, а только интенсивнее присасывается к кружке. И какой вывод мы можем из этого сделать? Что я еще не встретил ту самую, ударяя дном чашки по столу и улыбается во все 32 белоснежных зуба. «Безнадежный романтик. И как только ты выживаешь в этом мире, я хотя бы знаю, для чего выживаю. Ауч, театрально хватаюсь за сердце, но не театрально начинаю ныть. Больно, закатываю глаза, а сердце по-прежнему не выровняло бег. Я говорю правду. Один-один. Короче, я попробую на днях договориться с ребятами взять тебя с нами на обслуживание ближайшего банкета. Вот чёрт! Вскакиваю, задевая кружку, и та трясётся, едва не опрокидываясь на стол. Я же опаздываю, наверное. Так опаздываешь или не опаздываешь? Юджин продолжает также сидеть за столом, спокойно попивая кофе. Наверное, опаздываю. Бар уже открылся, и, наверное, мне нужно быть там. Какой бар? Ты начала пить с утра? Сам сказал, что уже полдень, усмехаюсь. Это не меняет вопроса. Друг прищуривается и с опаской смотрит на меня. Я, кажется, нашла новую работу. Кажется, значит? Его глаза превращаются в щёлки. Юджи, хватит. Что за доброс? Я ведь должна как-то выживать. Кричу, уже убегая в спальню к шкафу. Юджин плетется за мной, не выпуская из рук кружку. Что за бар? отхлебывает кофе и веснет на дверном косяке. Вышел отсюда или отвернулся. Быстро, командую я, на что Юджин цокает языком, но разворачивается на 180 градусов. Бар. Блин, и я даже не помню его название. Да неважно. Натягиваю черные джинсы. Там милая барменша, а хозяин редкостный мудак. Всовываюсь в пуловер и поправляю волосы. «Но у меня нет выбора. Обещали хорошие деньги. А это сейчас главное. Я еду с тобой, заявляет друг, плетяй за мной хвостиком, когда я уже всовываю ноги в ботинки на толстой подошве. Нет. Альпака падает на плечи, и я проверяю в карманах наличие телефона и пустого кошелька. Но помимо них нащупываю ключи от машины, которая до сих пор отстаивается на парковке ресторана, а не возле моего дома. Это значит, что мне обеспечена очередная поездка эконом-классом в битком забитом автобусе, если я на него успею, конечно. Да, и это не обсуждается. Я должен знать, куда тебя отпускаю. Настырный Юджин сейчас только подливает масло в огонь. «Черт!» – раздрасована, опускаю руки и пытаюсь переключить внимание на приле полудруга Юджин, послушай. Выдыхаю, чтобы не сорваться на нем из-за своей бестолковой головы. Это мой первый день, и я даже не знаю, реально ли это вакансия, поэтому будь добр, не раздражай меня еще больше. Иди домой. Как только все образумится, приглашу тебя прокинуть виски за свой счет. Идет?» Ладно. Недоверчиво отвечает, но у него нет выбора. Я бы ни за что не взяла его с собой. Разве мне нужно, чтобы он увидел, как трясется каждая часть моего тела при входе в этот злосчастный бар? Разве мне нужно, чтобы моего лучшего друга обкатал с двух боков в сарказме мистер сущее зло? Нет, придержу это на крайний случай. Хотя, стой, смекай перед самым выходом. Пригони мою тачку после смены. Она как раз осталась у ресторана. Швыряю Юджину ключи, и тот ловит их одной ладонью. все таки из тебя бы вышел отличный баскетболист. Подмигиваю напоследок и перескакиваю порог. Захлопни за собой дверь. Я люблю тебя. Последняя фраза звучит уже где-то на лестнице под стук подошв моих ботинок, несущихся вниз кое как успеваю вскочить в нужный автобус и врываюсь в бар где-то к двум дня. В этот момент красотка Стэнли сидит за барной стойкой в узких темно синих джинсах и белом топе, как будто сейчас самый разгар лета. Она потрясывает ногой в такт депешмот и смеется над шуткой какого-то парня, который, видимо, должен был разгружать коробки, а не откровенно кадрить ее, но слишком увлекся стройной шатенкой и забыл о своем деле. Стэнли оборачивается на звук хлопнувший за мной двери, и ее лицо тут же озаряется улыбкой. Сирена, мать твою, не верю своим глазам. Стэнли спрыгивает со стойки, забрасывает полотенце на плечо и идет мне навстречу. «Привет, Стэнли, э, я тоже рада тебя видеть. Не свойственная смущённая её искренностью, тоже растягиваю уголки губ в улыбке. А я очень рада, что ты вернулась, она радушно распрямляет руки в стороны и заключает меня в тугие объятия, отчего мои глаза приобретают форму 50 центов. Эта девушка явно не скупится на эмоции и не стесняется их проявлять. Эм, прочищаю горло, как только Стэнли выпускает меня из рук. Я не привыкла к такой открытой демонстрации чувств. А этот. Нет. Предугадывает мой вопрос, перебивает она. Заосранец Эзра отсутствует, так что можешь расслабиться. Но только я так могу его называть. Строит серьезную мочку, но тут же снова улыбается. Да все могут пока не спалятся, Так что будь осторожна. Хочешь кофе или налить чего-нибудь выпить? Нет. Я тут вообще-то по другому вопросу. Интересно. Она закусывает губу и с прищуром оглядывает мое лицо. Но для начала все таки сварю нам кофе. Располагайся, малышка. Стэнли хлопает меня по плечу, разворачивает и шагает обратно к стойке. «Эй, Гарри, чего застыл?» подорвал свой зад и бегом на склад за оставшимися коробками. Её голос не груб, мой будет куда грубее, и интонация не отдаёт командным тоном. Но тем не менее, тот парень в рабочей одежде удаляется без единого возражения, а Стэнли перепрыгивает через барную стойку и уже оттуда подмигивает мне. Клянусь, за всю свою жизнь я не встречала никого роскова не Ты тоже шевелись, кивает мне. Не стой на месте, снимай шубу и присаживайся, указывает взглядом на стул напротив меня, и убедительнее, будто под гипнозом выполняю ее приказ, хоть я еще и не работаю под ее руководством. Но Стэнли выглядит настолько воинственно, что хочется беспрекословно выполнять все ее поручения, как и произошло в первую ночь нашего знакомства. Неудивительно, что она нравится Эзре. Вопрос как раз-таки в другом, почему он нравится такой девушке как Стен. Она очень красивая и приветлива, вечно веселая и в отличном настроении, а когда улыбается, кажется, будто вокруг нее цветёт утренняя весна, в то время как от Эзры веет лютой бостонской зимой, которая прямо сейчас за окном дерёт небо новым столбом ливня. «Стэнли – полная противоположность угрюмому Хаму, и я не понимаю, как они находят общий язык. О чем задумалась? Стэн протягивает мне чашку, и аромат свежесваренного кофе бьет в нос. Да так, делаю глоток и тут же морщусь. Фу, какой крепкий. Ой, прости, не знаю, куда деть взгляд, а она начинает смеяться. Ты прям как Эзра, хихикает она. Тут тоже вечно недоволен крепостью напитка. Умоляю, не сравнивай меня с этим неотесанным монстром, с кем угодно, хоть с Иудой, но не с ним. Стэнли снова усмехается, ставит на стойку сливки и пристально вглядывается в мои глаза. Он вовсе не такой, каким хочет казаться. С трудом верится. Он просто пережил слишком много горя. Едва она умолкает на последнем слове, а я открываю рот, чтобы возразить, дверь бара с грохотом врезается в стену, и несчастный колокольчик звонко подлетает и ударяется об косяк, чудом удерживаясь на хлипкой цепочке. На пороге собственной персоны возникает Иисхадия Ада, прямиком из пекла, судя по его выражению лица. Эзра врывается внутрь, и даже волосы на моих руках встают дыбом, как только его разъярённый взгляд находит меня.